Глава 19. Пассажиры выскочили из такси и скрылись под неосвещённой аркой. Не успела машина с шашечками на борту отъехать, как преследовавший её автомобиль резко затормозил. Из него выскочил человек с фонарём в одной руке и пистолетом в другой. Включив фонарь, он стал осторожно продвигаться вперёд. Где-то мяукнула кошка. С верхних этажей дома доносились голоса и приглушённая музыка. Дворик оказался небольшим, спрятаться тут было негде. Справа послышался шорох. Человек резко повернулся, осветив пустые бочки. Мысль, что его таким образом просто отвлекли, пришла с опозданием. На голову обрушился удар, и фонарик вслед за пистолетом упал на грязный асфальт. Обмякшее тело успел подхватить Барнаби. "Ты чем его ударил?" спросил Джек, появляясь из-за бочек. Сонкой моей? Я выбирал, что ли? Но у меня там бритва. Новую купим. Рон деловито проверил карманы оглушённого и вытащил оттуда бумажник и ключи от машины. Потом стал шарить вокруг себя. Где-то здесь должен быть фонарик. Пистолет нашёл. Вот он. Забирай и пошли. Надо же в документы заглянуть. Потом заглянем. Рон, пора уходить. Они вышли из подарки и стараясь вести себя естественно, сели в чужую машину. Что за марка такая? Солекс, что ли? Тут могут попадаться марки, о которых мы и не слышали. Хорошо хоть руль круглый. Джек ставил ключ в гнездо, и мотор сразу завёлся. А какие ещё бывают? Мой знакомый катался на машине с джостиком. По-моему, это блажь. Трофейный автомобиль плавно тронулся с места, и скоро напарники уже выезжали на широкую магистраль. Проехав какое-то расстояние в плотном потоке, они свернули на улицу Паужик, где упёрлись в красный сигнал светофора. Пока ждали зелёного, из тёмной подворотни выскользнул быстрый силуэт. Незнакомец подбежал к машине и сунув в приоткрытое окно какой-то листок с караговоркой произнёс: для капитана Рида из отдела Наравов. Джек взял записку и поднял стекло. Загорелся зелёный свет, и они проехали дальше. Найдя подходящее место под фонарём уличного освещения, Джек остановил машину. Итак, сказал он и начал читать. Уважаемый господин капитан, довожу до вашего сведения, что шлюхи Боби Лахматова подняли цены. Новенькая Леона теперь просит 80 батов. Мэри Касая 70, Лизи 75, а хромая Сали уже 3 дня никому не даёт. говорит, что выходит замуж. Лахмата обещала её за это убить. Вот и всё, ваш преданный сотрудник Слай Усталоны. Это что за дерьмо, Джек? Почему стукач сунул эту записку именно нам? Не сговаривайся, они выскочили из машины и в свете фонаря разглядели наконец на бортах машины герб полицейского управления города Элинопсиса. Почему мы сразу не заметили? Краска хамелеон. Они вернулись в машину. Что делать будем, лейтенант? Рон всегда называл Джека лейтенантом, когда не мог предложить собственных решений. Ты того крепко приложил. Крепко. Пульс был, но слабый. Если коп умрёт, за нами такую охоту устроит, что только держись. Сейчас, судя по всему, они работают за денежный приз. А когда узнают о смерти товарища, то возьмутся искать на совесть. А я тебе говорил: "Давай фонарик найдём, документы посмотрим". Что толку? Это уже после удара было. Смотри сейчас. Рон торопливо развернул захваченный бумажник и на обратной его стороне обнаружил плоский полицейский значок. Лейтенант Гром, отдел убийств. Сматываться пора. Найдём подходящий переулок и бросим машину. В ней мы как на сковородке. По улице, где они стояли, то и дело проезжали машины. Требовалось найти место поспокойнее. Проехав ещё метров 200, они наконец нашли, что искали. Вот там, Джек, сразу за мусорными баками. Вижу. Слегка притормозив, он втиснул машину в узкий проулок. Освещения здесь не было, поэтому пришлось включать фары. Поедем до начала следующей улицы и там бросим машину, сказал Джек. Ах, и грязища тут, покачал головой Рон, глядя на попавшиеся им по пути перевёрнутые мусорные баки, обломки старой мебели и вороха полуистлевшей бумаги. Почти все окна в домах были выбиты, только в очень немногих едва теплилась жизнь. Видимо, там горели карбидные светильники. "Прощёбы, так их розетка", сказал Рон. "Я видел такие же в Эртвуде. В этих местах зарежут не за грош". "Не каркай", резко оборвал его Джек. "Эй, кажется, выстрелы". Джек приоткрыл окно. Действительно, звуки выстрелов доносились откуда-то слева, из-за первого ряда домов. Отдельные ухающие удары дробовиков перекликались с длинными автоматными очередями. "Лихо ж парят, патронов не жалеют", оживился Рон. Видать, мы не единственные злодеи в этом городе.